Крижанич представляет собою выходящее из ряда явление. В его сочинениях встречаются такие суждения, которые опередили тогдашние ходячие понятия. Правда, Крижанич не был чужд предрассудков, свойственных своему кругу и веку. Его увлечения переходят за пределы благоразумия и правды, но с теми же предрассудками и увлечениями, переплетаются и признаки проницательности и замечательно ясного взгляда на п р е д м е т Корижанич признает существование волшебств, но уже не верит предсказаниям о падении Турецкой империи, которым так верил Галетовский в силу своего киевского воспитания. Корижанич презирает астрологию, но уважает астрономию и, как видно, имеет в ней сведения. Нам теперь может показаться чудовищным исключительное право родовитых и зажиточных людей учиться древним языкам и философии, и оставления реальных наук на долю прочего народа. Но нельзя вместе с тем не заметить, что Крижанич... видит бесплодие и односторонность схоластического образования и хочет, чтобы наука прямо служила пользе человеческого общества и содействовала улучшению его быта. Крижанич достаточно видел в своей жизни докторов и магистров, чванившихся своими дипломами, надутых своими сведениями в так называемых «свободных науках». но не знавших, куда приложить набор формул, заученных в школе. Эти люди при всех своих знаниях ни на что не оказывались способными в общественной жизни. К Рижаничу нежелательно было видеть умножение таких ученых в России, где еще не было никакой науки. но где уже г р а м о т е и показывали стремление ломать головы над предметами, отнюдь не содействующими ни расширению духовной деятельности, ни увеличению материального благосостояния народа. Крижанич хочет просвещения, но еще более хочет он народного благосостояния. Ведь только сытый, одетый и укрытый от непогоды может сознать потребность учения. Стало быть, и учение должно быть таково, чтобы оно способствовало и главным образом направлялось к тому, ч т о б все были сыты, одеты и укрыты. Для блага русского народа Крижанич прежде всего и паче всего требует отмены господствовавшего в России правила, по которому в государстве все должно быть устроено как можно прибыльнее для государевой казны, да кроме того... для воров, служивших государю за жалкие крохи, и п о с к у д о с т и явного вознаграждения за службу, обиравших всепоглощающую казну. От Крижанича не ускользает нищета, грубость и безнравственность русского народа, но он видит причину этих зол в законодательстве, духе и способе управления. Он прежде всего требует такого преобразования, которое бы принесло с собою иное коренное правило государственного строя. Правило, совершенно противоположное тому, которое до сих пор господствовало. Правило, чтобы как можно прибыльнее было для народа во всех отношениях. С превосходным критическим взглядом на существовавший в то время на Руси порядок, Крижанич соединяет и замечательно верное разумение смысла русской истории предшествовавшего времени. Нельзя не обратить внимание на то, что критический ум Крижанича в половине 17 века признал прямо за чистую басню призвание трех братьев Рюрика, Синеуса и Трувора, басню, которую... и до сих пор некоторые ученые упорно выдают за истину. «Когда, — говорит к р и ж а н и ч великий богатырь Владимир сделался славен поборением своих сопротивников, а еще славнее принятием христианской веры, то люди, желая его восхвалить, выдумали эту сказку, чтобы п р и д а т ь древность его племени». Склад имени г о с т а м ы с л а не укрылся, от проницательности Крижанича, выдумали, что некто умыслил призвать гостей на Руси. И вот сказочник дал призывателю собственное имя — г о с т о м ы с л Нет сомнения, что вражда Крижанича к иноземцам, особенно к немцам, переходит в крайность — Но и здесь, при всех увлечениях, нельзя не отдать чести дальновидности Крижанича. Как западный славянин, Крижанич хорошо з н а ю т что сделали для его соотчичей и соплеменников немцы. Он страшится, чтобы того же не было и с Россиейю. Он сознает превосходство немцев во многом, что касается улучшения быта и расширения знаний, впрочем, помимо той мишуры, которая для более слабых умов, чем ум Крижанича, представлялась чистым золотом. Но какая польза от этого превосходства будет для славян, если они отдадутся неосмотрительно на волю немцев? Ничего, кроме порабощения. В славянской стране, куда наплывут немцы, действительно явится по наружности много лучшего, чего в этой стране прежде не было. Но это лучшее будет служить к пользе тех же немцев, а славяне станут у них рабочую силою. Корижанич не видел и видеть не мог нигде примеры, чтобы немцы заботились о просвещении и благосостоянии славян. Напротив, где только они соприкасались со славянами, Там всегда старались сделать славян так или иначе своими работниками и покорить их себе духовно и материально. Обезьянническое перенимание приемов чуждой образованности мало может содействовать самобытному развитию духовных сил народного творчества, а еще менее благосостоянию народной массы, которой более всего добивался Крижанич. Последующая история это и доказала. Русский человек не сделался, менее груб, менее невежествен, беден и у г н е т ё н от того, что Россия наводнилась иноземцами, занимавшими государственные и служебные должности, академические кресла и профессорские кафедры, державшими в России ремесленные мастерские, фабрики, заводы, и магазины с товарами. Курная изба крестьянина немало не улучшилась. Как равно и узкий горизонт крестьянских понятий и сведений не расширился от того, что владелец сделался полурусским человеком, убирал свой дом на европейский образец, изъяснялся чисто по-немецки и по-французски и давал возможность иноземцам наживаться в русских столицах насчет крестьянского труда. Русский дух не приобрел способности самодеятельного творчества в области науки, литературы, искусств, от того, что в России были иноземцы, и о б и н о з е м е в ш и е с я русские, писавшие на иноземных языках для иноземцев, а не для русских. Напротив, если эта самодеятельность когда-либо проявлялась, то единственно тогда, когда русский дух сколько-нибудь освобождался от иноземного давления. Только тогда и русская мысль могла творить что-нибудь, имевшее цену самобытного проявления человеческого достоинства. Духовное и материальное самоподчинение иноземному влиянию не может содействовать ни развитию народного образования, ни увеличению народного благосостояния. С другой стороны, Надобно также признать, что общество, долго стоящее на низкой степени образованности, не может иначе двинуться вперед по пути улучшений, как только сближаясь и знакомясь с другими обществами, которые уже стали выше его. Таким образом, если, с одной стороны, для благосостояния России и ее самобытного движения вперед, ей нужно было избегать духовного и материального порабощения от иноземцев, то, с другой стороны, для той же цели ей необходимо было сближаться с иноземцами, знакомиться с приемами их быта, потому что только это знакомство могло пробудить в русских потребность воспитания и выбора средств для достижения этой потребности. Предстояла довольно скользкая средина. Удержаться на ней составляла сущность мудрости. к р и ж а н и ч как мыслитель, не удержался на ней. к р и ж а н и ч впал в односторонность, в крайность, скажем более, в нелепость. Но к р и ж а н и ч был прав в тех опасениях, которые привели его к этой нелепости. Взгляд к р и ж а н и ч а на старый вопрос о разделении церквей стоит, по крайней мере, с одной стороны, выше обычного в его время отношения к этому вопросу. До тех пор написаны были громадные кучи книг в защиту той и другой церкви, были принимаемы попытки примирить и согласить д а в н и е недоумение. Все было напрасно. Корижанич требует того, чего бы потребовал просвещенный христианин нашего времени. Он не разбирает предметов спора, а подходит прямо к истинной причине его. Эта причина... древнее соперничество духовных властей, унаследованное еще от более древнего соперничества греков и римлян, а впоследствии сплетшиеся с разными политическими явлениями, давно уже исчезнувшими. Единственный путь к тому, чтобы это, чуждое славянам в своем источнике причина, не порождало раздора, без всяких попыток к формальному соединению церквей, всегда приводивших только к противному, уважать обе церкви, как равнохристианские, не поднимать спорных вопросов, забыть их, обратив внимание на более существенное, общее как той, так и другой церкви. И в наше время едва ли можно сказать что-нибудь более благоразумное по этому предмету. Тем не менее, однако, к р и ж а н и ч не мог в стать на точку вполне безразличного отношения к христианским вероисповеданиям. Он все-таки более всего католик. И это в особенности заметно в его взгляде на протестантство, к которому он не может относиться с равной любовью, как к православию. Что касается до всеславянской идеи, то ни у кого она не была выражена с такой любовью и полнотою. Крижанич первый искал будущего центра славянской взаимности в России. Но вместе с тем он не впадает в политические утопии, не мечтает о всеславянском царстве под московским скипетром. не подвигает царя к нелепой мысли о завоевании славян напротив, хочет достигнуть этого желанного единства путем сближения духовного, поставившее племенное начало, руководящую нитью, требуя предпочтения славян другим иноземцам, хочет, чтобы все славяне признаваемы были за единый народ помимо всяких различий, условливаемых церковными и государственными связями. Само собой, разумеется, нужна была работа веков, чтобы перевести во всеобщее сознание и приблизить к осуществлению эту великую идею. Она была еще в зародыш. Ее заглушили надолго печальные судьбы славянских народов, подвергнувшихся после Крижанича еще большему порабощению от иноплеменников. Идея эта стала входить в историческую жизнь только в XIX веке и скоро уклонилась в различные пути, как неизбежно бывает со всеми историческими задачами. Но как бы ни расходились между собою идущие по этим различным путям, обратясь назад, они увидят в Крижаниче своего общего патриарха и найдут в его думах источник для своего примирения. то, что заявил Крижанич, остается в главной своей мысли неизменную истинную. Только Россия, одна Россия, может быть центром славянской взаимности и орудием самобытности и целости всех славян от иноплеменников. Но Россия просвещенная, свободная от национальных предрассудков, Россия, сознающая законность племенного разнообразия в единстве. твердо уверенная в своем высоком призвании и, без опасения, с р а в н о ю любовью, предоставляющая право свободного развития всем особенностям славянского мира. Россия, предпочитающая жизненный дух единения народов, мертвящей букве их насильственного временного сцепления.